Глава 20. Я медленно отстраняюсь, чувствуя, как горячий румянец ползет по щекам. Голова бешено кружится и почему-то против часовой стрелки. Да что это, блин, такое было? Рука Рафаэля ненадолго задерживается в моих волосах. Затем он убирает ее, находит на столе стакан и подносит его к губам. Ты ведь в курсе, что это растаявший лед. Я издаю неловкий смешок. Оставив мой вопрос без внимания, Рафаэль продолжает пить, после чего вытирает рот тыльной стороной ладони и хрипло осведомляется. Ну что, закрепили? Я снова начинаю краснеть. К счастью, в этот момент появляется Яша, начиная собирать пустую посуду и тем самым перебивая повисшую неловкость. Дождавшись, когда он уйдет, я по-братски хлопаю Рафаэля по плечу. Да ладно тебе, немного переборщили, но ничего страшного. Еще, Рома. «Давай-ка что-то полегче, а то наш завтрашний день точно пойдет на смарку». Спустя пару минут Яша, глядящий на нас поистине суеверным ужасом, приносит два лонг-дринка. С появлением коктейлей напряжение в воздухе ослабевает, настраивая нас на привычную расслабленную волну. В своем состоянии мне не составляет труда объяснить случившееся. Наша двухминутная шалость с языками — взаимная благодарность за классный вечер, не более того. «Иди, потанцуй», — говорит Рафаэль, бросая взгляд на танцпол, где продолжает кипеть жизнь. «А то мне нужен перерыв от алкоголя». «Думаешь, что пара часов настолько меня потрепали, что больше никто не позарится?» Игриво подначиваю я. «Я здесь и всегда на стрюме. Рафаэль задерживается на мне взглядом. «Любому похотливому грачу надаю по жопе». Трезво оценив свои танцевальные ресурсы, я отрицательно качаю головой. Мне очень стит твоя забота, но я пас. Предлагаю допить это и разъехаться по домам. А, разъезжаться нам некуда, так как мы живем вместе. Эта шутка кажется невероятно смешной, и я хохочу, прикрывая рот рукой. Я уж боялся, что ты не предложишь. С явным облегчением произносит Рафаэль. Еще полчаса, и это тебе бы пришлось выносить меня отсюда. Я отвешиваю шутливый поклон. Вытащить твою здоровенную тушу на себе? «Всегда пожалуйста». Спустя минут десять мы выходим из клуба. И если до этого момента я считала себя абсолютно трезвой, то сейчас меня ведет в сторону, а ноги странно заплетаются. «Осторожнее, пьяная дюймовочка!» Рафаэль ловит меня за локоть, не позволяя врезаться в припаркованное такси. «Вы такой милый мистер Крот!» Иронизирую я, опираясь о его плечо. «Держаться за Рафаэля приятно». На улице дубак, а он теплый как печка. Теперь можно расслабиться. Даже если я потеряю сознание на фоне алкогольной интоксикации, Рафа сумеет дотащить меня до отеля. До машины мы идем в обнимку. Точнее, идет Рафаэль, а я болтаюсь на его руке, как крошечный брелок. «Эй, ребята, а вы в какую сторону едете?» Догоняет нас знакомый голос. Рафаэль чертыхается. Рассветлённые халявщики натрескались винограда и вышли автостопить. «А ты, кстати, не хочешь массаж?» Сощурившись, я беру его лицо в фокус. «Мне никогда не делали тантрический. Федя может». «Как протрезвеешь, наведайся к ним в палатку!» Ворчит он, продолжая волочить меня вперед. «В номер их пускать опасно. Эти гуру успеха вынесут все, включая туалетную бумагу». И, обернувшись, оглушительно гаркает. «Нам в другую сторону!» Упав на задний диван такси, я приглушенно шеплю. Подол платья задирается, и мою голую задницу обжигает ледяная кожа сиденья. «Парень, включи потеплее!» Распоряжается Рафаэль, усаживаясь рядом. «Замерзла!» Он находит мою ладонь и накрывает ее своей теплой, уютной лапищей. «Уже лучше!» Довольно бормочу я, сплетая наши пальцы. В этой позе мы едем до самого отеля. Никакого смятения или неловкости нет и в помине, как и в случае с поцелуем. Я объясняю себе это очень просто. Для лучших друзей согревать друг друга – дело чести.